Из Петропавловской крепости весь двор и сам государь воротились во дворец царевича, где происходило обычное поминовение. Во все время за упокойного стола государь против своего обыкновения пил мало и не шутил. Тут же за столом еще более ясно все заметили странные отношения отца к сыну. С самого начала процессии отец ни разу не обратился к сыну и не сказал ему ни одного слова. Никто не знал причины, кроме, может быть, одного Данилыча, но все чувствовали и все догадывались по этой злой вертикальной складке, что будет что-то недоброе. Не замечал этого только один тот, до которого гроза касалась ближе всех. Не замечал сам царевич. Он не успел еще прийти в себя, да и вообще в присутствии отца, всегда совершенно терялся. После поминального обеда, простившись со всеми тем небрежным приветом, который замечался в государе всегда в минуты сосредоточенной неприятной думы, царь собрался уходить, и в то время, когда царевич целовал ему руку при провожании, отдал ему письмо, проговорив обрывисто «Прочти и дай мне отповедь о твоей резолюции». Вслед за государем отправились все, даже и те всегдашние застольные гости царевича, которые бражничая нередко засиживались долго за его столом. Проводив гостей, царевич дрожащими руками развернул письмо и прочитал его, останавливаясь на некоторых местах и перечитывая их. «Это было грозное объявление сыну моему». В начале письма говорилось о причинах шведской войны и о победоносных результатах, добытых ею для могущества России, а затем следовало обращение к сыну. Егда даже сию Богом данную нашему Отечеству радость, победы над шведами, рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва неравная радость и горесть меня снедает». Видя тебя наследство, весьма направление дел государственных непотребного. Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепости телесную весьма отьял, ибо хотя не весьма крепкой природы, а бачи не весьма слабой. Паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают». Я не научаю, чтобы охоч был воевать без причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить, ибо сия есть едино из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Далее в доказательство приводится в пример греки, которые по любви к миролюбию были побеждены и отданы тиранам. После же этого примера государь обращается к сыну. «Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, но сие воинству не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо в дни владения брата моего не все люпачи прочего любили платья и лошадей, а ныне оружие». Хотя кому до обоих и дела нет, и до чего охотник начальствуя, до того и все, а от чего отвращается от того все, и ащиси и легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, коль ми же сию зело тяжкую забаву сиречь оружие оставят, к тому же не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то как оповелевать он ими можешь, и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь. Но и сие не резон, ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь не может». Далее, как доказательство важности охоты, государь приводит в пример опять покойного брата Ивана Алексеевича, который любил лошадей и при котором, несмотря на его болезненное состояние, конюшенная часть была в самом удовлетворительном положении.